7 сентября житие святого отца нашего иоанна архиепископа новгородского новый чудотворец российский святой иоанн родился в великом новгороде родители его николай и христина были люди благочестивые. Посему, как он, так и брат его, Гавриил, оба они были воспитаны в страхе Божием. С малого возраста святой Иоанн посвятил себя Богу и вел добродетельную жизнь. Когда же он достиг совершеннолетия, то был рукоположен в пресвитера в церкви священномученика Власия. Новопоставленный Иерей с еще большим усердием стал служить Господу, неукоснительно и строго соблюдая все заповеди Божии. Между тем родители святого Иоанна умерли. И прежде он любил безмолвную тихую жизнь, даже намеревался принять иноческое пострижение, теперь же, посоветовавшись с братом своим Гавриилом, святой Иоанн решил создать новый монастырь на средства, оставленные родителями. Сначала они построили деревянную церковь во имя Пречистой Богоматери в память преславного ее Благовещения и основали монастырь. Затем замыслили они воздвигнуть и каменную церковь. С нетерпением начали братья приводить в исполнение свое благое намерение — Стали с отчанием строить каменную церковь и уже довели ее до половины, но вынуждены были остановиться, средства их истощились. Сильно опечалились этим блаженный Иоанн и брат его Гавриил, велико было огорчение их. И вот, находясь в таком затруднительном положении, но в то же время питая твердую веру и великое усердие к Пречистой Богородице, Они обратились с молитвою к всей скорой помощнице и утешительнице всех, находящихся в скорби. «Владычицы наши», — молились братья, — «ты знаешь нашу веру и любовь к сыну твоему и Богу нашему. Ты видишь наше усердие, с коим мы обращаемся к тебе, госпоже нашей. Молим тебя, помоги нам достроить сей храм». Всю надежду нашу мы возлагаем на тебя, Богоматерь, не оставь нас, рабов твоих, владычица, и не посрами нас. Мы начали строить сей храм, но кончить его сооружение без твоей помощи мы не можем. Так молились они, Богородицы, и изливали пред ней свое горе. Их усердная просьба была услышана». Царица Небесная явилась им в сонном видении и сказала «Для чего вы, возлюбленные мною рабы Божии, впадаете в такую печаль и предаетесь такому сетованию о том, что создание храма замедлилось? Не оставлю я моления вашего, ибо вижу вашу веру и любовь. В скором времени у вас будут средства, коих не только будет довольно для сооружения храма, но даже останется излишек. Только не оставляйте благого дела и не охладевайте в вере. Видение сие, коего удостоились оба брата, придало им силы и бодрости. Восстав от сна, они исполнились великой радости. После утренней братья рассказали друг другу о том, что видели, и надежда их окрепла еще более — По Божию смотрению, они в тот же день, ранним утром, вышли из монастыря и вдруг видят пред воротами монастырскими красивого коня, на котором была надета узда, обложенная золотом. Тем же металлом было оковано и седло. Конь стоял тихо и неподвижно. Всадника же, коему бы мог он принадлежать, не было. Братья сильно дивились красоте и богатому убранству коня, долго ожидали они, не придет ли откуда хозяин его. Однако никто не появлялся, а конь неподвижно стоял на том же самом месте. Тогда они подошли к нему ближе и увидели, что по обеим сторонам седла висят два туго набитых мешка. Уразумев, что сие неспослана им свыше, они сняли с коня мешки. И тотчас конь стал невидим. Братья развязали мешки и нашли в одном до самого верха золото, другой же был наполнен серебром. Удивившись такому попечению о них Божию и Пресвятой Владычице, они стали высылать горячие благодарственные молитвы. Скоро с Божией помощью окончили они церковь и благолепно ее украсили, Затем купили они много сел для содержания монастыря, и, несмотря на то, у них осталось еще немало денег, которые они и отдали игумену и братьи. Всем монастыре и сами они приняли иноческое пострижение, причем Иоанн был наречен Ильейю, а Гавриил Григорием. Богоугодно проходила жизнь их в посте и молитвах, исполненные различных иноческих трудов и подвигов. Когда скончался святой архиепископ Новгородский Аркадий, блаженный Илья был вытребован из монастыря и против воли возведен на архиепископский престол. Считая себя недостойным такого сана, Илья отрекался от него» но руководимые самим Богом князь с мирскими и духовными начальниками, и все граждане новгородские единогласно избрали Илью на архипастырьство, ибо он был угоден Богу и людям. Усердными мольбами и просьбами все убеждали смиренного инока вступить на престол архиепископский, все требовали Его. Наконец, против своего желания, он повиновался воле граждан и рукоположен был в архиепископа Новгородского, святейшим Иоанном, Киевским и Всея Руси митрополитом. Он верно пас стадо Христовых Овец, живя в святости и праведности. Во время его архиепископства князь Суздальский и роман вместе со многими другими князьями земли русской в числе 72 восстали против Великого Новгорода задумав разорить его, а своих единокровных и единоверных братьей пленить и предать смерти. С большим войском они пришли к городу и, расположившись вокруг, в течение трех дней сильно теснили его. Граждане, увидев большое число осаждавших, упали духом, силы их истощились. Сильно скорбели и смущались они, ниоткуда не ожидали помощи, только у Бога просили милости и надеялись на молитвы своего святого архиерея. Последний же, как истинно добрый пастырь, видя приблизившихся волков, готовых расхитить его стадо, стал на страже, не усыпающим оком взирая к Богу и святыми молитвами своими, как стенами защищая город. Когда в третью ночь он по своему обычаю стоял на молитве перед иконою Господа Иисуса Христа и со слезами просил владыку об избавлении города, то услышал голос, говорящий ему «Иди в церковь Господа Иисуса Христа, что на Ильинской улице, возьми образ Пречистой Богородицы и вынеси его на городские стены против врагов». Тотчас тогда увидишь спасение городу. Услышав сие слова, Илья исполнился неизреченной радости и провел всю ту ночь без сна. Утром же он созвал всех и рассказал о случившемся. Слыша то, люди прославили Бога и пречистую Его Богоматерь, и как бы получив некоторую помощь, воспрянули духом. Архиепископ же послал своего протодиакона с клиром, приказав им принести к себе честную ту икону, а сам со освещенным собором начал совершать молебное пение в Великой Церкви во имя Софии Божьей премудрости. Посланные дойдя до церкви Спасовой, где находилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы, сперва по обычаю поклонились ей. Потом хотели взять образ, но не смогли даже и с места сдвинуть его. Сколько раз они не пытались поднять икону, все-таки это им не удавалось. Тогда они возвратились к архиепископу и поведали ему о том чудном явлении. Взяв всех с собою, архиепископ отправился в Спасову церковь. Придя туда, он пал на колени пред иконой владычицы и молился так — О, премилостивая госпоже, Дева Богородица! Ты — упование, надежда и заступница нашему городу! Ты — стена, покров и прибежище всех христиан! Посему и мы, грешные, надеемся на Тебя! Молись, госпоже, сыну Твоему и Богу нашему за город наш! Не предай нас в руки врагов за грехи наши! Но услыши плачь и воздыхание людей Твоих, пощади нас, как некогда пощадил неневитян Сын Твой за их покаяние. Яви и на нас свою милость, Владычица. Окончив свою молитву, святитель начал молебен, и когда клирики воспели кондак «Предстательство христиан непостыдное», Внезапно честная икона Пречистой Богородицы Двинулась сама собою. Весь народ, видя такое поразительное чудо, Единогласно воскликнул «Господи, помилуй!» А святейший архиепископ, взяв в руки честную икону И благоговейно облобызав ее, Отправился с народом, совершая молебные пение, Поднял икону на городскую стену, и поставил ее против врагов. В то время неприятели стали все сильнее теснить город, выпуская на него тучу стрел. И вот Пресвятая Богородица отвратила лик свой от неприятелей и простерла взоры на город, что было явным знаком великого милосердия владычицы, являемого людям, бедствующим в осаде. Архиепископ, взглянув на святую икону, увидел на очах Богоматери слезы. Взяв свою филонь, он стал собирать в нее каплющие с иконы слезы, возгласив, «О преславное чудо! От дерева сухого истекают слезы! Сим ты, царице, даешь нам знамение, что со слезами молишься сыну твоему и Богу нашему об избавлении города». И весь народ, видя Пресвятую Богородицу, проливающую слезы, возопил к Богу с рыданием и сердечным умилением. Внезапно на неприятелей напал страх. Тьма покрыла их, гнев Божий привел их в смятение, и они начали убивать друг друга. Заметив смятение врагов, жители Новгорода отворили городские ворота, И с оружием в руках своим устремились на противников. Одних из них они посекли мечами, живыми взяли в плен, и так с помощью Пресвятой Богородицы победили все полки вражеские. С этого времени святитель Божий Илья установил в Великом Новгороде торжественный праздник предивного Знамения Пресвятой Богородицы и назвал день тот днем избавления и днем наказания, ибо по молитвам Пресвятой Богородицы Бог послал избавление гражданам и наказание тем, которые дерзновенно восстали на своих единоплеменных и единоверных братьев, и произвели междоусобную брань. С того времени великий Новгород, управляемый своим добрым пастырем, пользовался полным миром и глубокой тишиной. Занимая в течение нескольких лет архиепископский престол, блаженный Илья в ревностной заботе о большем прославлении святого имени Божия построил прекрасные церкви. Число всех воздвигнутых им храмов Простиралось до семи Первая церковь, которую он создал Еще до своего пострижения в Инаки Была в честь Благовещения Пресвятой Богородицы Вторая, в память Богоявления Господня Была построена уже во время его святительства Третья, во имя святого пророка Илии Четвертая — преподобного Феодора, игумена Студийского, пятая — святых трех отроков Анании, Азарии, Мисаила и святого пророка Даниила, шестая — святого праведного Лазаря четверодневного, седьмая была посвящена святому чудотворцу Николаю. Воздвигая церкви, Илья прославился и своей благочестивой жизнью. Он был весьма милостив ко всем, отличался необычайной кротостью и нелицемерной любовью. Был он как бы солнцем в церкви Христовой, разливая свет добрыми своими делами, прогоняя мрак злодеяния и сокрушая главу князя тьмы дьявола, который всегда питает вражду и завидует спасению человеков. Имел также святой Илья такую власть над нечистыми духами, что своим словом мог связывать их, о чем свидетельствует следующая дивная повесть. Однажды святитель по своему обыкновению в полночь стоял в своей келье на молитве. Бес, желая устрашить святого, вошел в рукомойник, который висел в его келье и, возмущая воду, стал производить шум. Святитель, поняв, что сие дело дьявола, подошел к сосуду и осенил его крестным знамением, и так запрещением своим связал беса в умывальнике, что тот томился там долгое время, не будучи в состоянии выйти оттуда. Наконец, не вынося более муки, так как сила крестного знамения палила его, Бес начал вопить человеческим голосом. «О горе мне, сила Креста жжет меня, не могу более терпеть я такого страдания, отпусти меня скорее, святой угодник Божий!» Илья же спросил, «Кто ты и как вошел сюда?» Дьявол отвечал, «Я лукавый бес и пришел смутить тебя, ибо я думал, что ты как человек устрашишься и перестанешь молиться». Но ты заключил меня в этом сосуде, и теперь я сильно мучаюсь. Горе мне, что я прельстился и вошел сюда. Пусти меня, раб Божий, отныне никогда не буду я приходить сюда. Так бес вопил долгое время. Наконец святитель сказал, — За твою бесстыдную дерзость повелеваю тебе сею ночью отнести меня в Иерусалим И поставить у храма, где находится гроб Господень. Из Иерусалима тотчас же Ты должен обратно перенести меня сюда, в мою келью, в ту же самую ночь. И тогда я отпущу тебя. Бес всячески обещал исполнить волю святого, лишь бы только Блаженный выпустил Его из сосуда. Святитель выпустил Его со словами. Превратись в оседланного коня и стань перед келию моею. Подобно тьме вышел бес из сосуда и обратился по повелению святителя в коня. Блаженный Илья, выйдя из келии, сел на беса и в ту же ночь очутился в святом городе Иерусалиме, близ храма Святого Воскресения, где находился гроб Господень. Здесь угодник Божий запретил бесу отходить от того места, и бес стоял, словно прикованный, не имея силы сдвинуться с места до тех пор, пока Илья не совершил поклонение гробу Господню и честному древу Святого Креста. Подойдя к храму, святитель преклонил колено пред дверями и стал молиться. Вдруг... Запертые двери отверзлись сами собою, а у гроба Господня зажглись свечи и лампады. Архиепископ, вознося Богу благодарственные молитвы и проливая слезы, поклонился гробу Господню и благоговейно облобызал его. Также поклонился он и животворящему древу, всем святым иконам и местам. Исполнив свое желание, он вышел из храма, и снова двери церковные затворились сами собой. Бес же стоял на том месте, где ему было повелено, в виде оседланной лошади. Сев на него, Иоанн опять в ту же ночь прибыл в Великий Новгород и очутился в своей келии. Уходя от святителя, бес умолял его не говорить никому, как он служил ему, как бы связанный клятвой, как повиновался он, словно пленник. Если же ты расскажешь кому-либо, прибавил нечистый дух, как ты ездил на мне, то не перестану я строить против тебя козни и наведу на тебя сильное искушение. Так грозил бес. Осветитель осенил себя крестным знамением, и тотчас исчез от него бес, словно дым. В одно время святой Иоанн вел духовную беседу с честными мужами, с игуменами, священниками и благочестивыми гражданами. Он рассказывал жития святых, говорил много о душеполезных подвигах и, между прочим, сообщил и то, что с ним было, а именно о своей поездке в Иерусалим. Рассказывая же, он не называл самого себя, а как будто говорил о ком-либо другом. «Я», — сказал он, — «знаю такого человека, который в одну ночь из Новгорода достиг до Иерусалима, поклонившись гробу Господню и животворящему древу креста Господня, он снова в ту же самую ночь вернулся в Великий Новгород. Во время своего путешествия он ездил на бесе, которого связал своим запрещением, сделав его как бы пленником своим». Слушатели сильно удивлялись ему рассказу святого, а дьявол скрежетал зубами своими на архиепископа, говоря: Так как ты рассказал тайну, то наведу на тебя такое искушение, что будешь ты осужден всеми своими гражданами, как блудник. И с того времени бес божьим попущением начал действительно строить свои коварные козни святителю, стараясь лишить его доброго имени. Он показывал людям, которые во множестве приходили к Иоанну просить благословения, в келии святого разные видения, то женскую обувь, то релье то какие-либо женские одежды. Приходящие к архиепископу люди, видя сие, соблазнялись и стали думать о святом, не держит ли он блудницу в своей келии. Сильно смущались они тем, и, толкуя между собою о виденном, говорили друг другу, «Человеку-блуднику недостойно занимать апостольский престол». Когда однажды народ собрался и пошел к келии святого, бес превратился в девицу, которая побежала перед народом, как бы удаляясь из келии блаженного. Видевшие е закричали и погнались было за девицей, чтобы схватить ее. Но бес убежал за келью святого и стал невидим. Услышав народный крик и шум, святитель вышел из келии и спросил собравшихся: Что такое случилось, дети мои? О чем вы шумите? Они закричали на него, стали бронить и укорять его, как блудника, схватили его. Стали насмехаться над ним, и, не зная, как далее поступить с ним, они стали толковать между собой. «Отвезем его на реку и посадим на плод, чтобы он выплыл из города по реке». Посоветовавшись, они повели святого и целомудренного архиерея Божия к большому мосту на реке Волхове и посадили святителя на плод. Как сбылось слово лукавого дьявола, который, хвалясь, говорил: Наведу на тебя такое искушение, что осужден будешь всеми как блудник. Теперь, видя такое поругание святого, сильно радовался лукавый враг рода человеческого, но по Божьему промышлению невинность праведного победила и посрамила коварного врага, ибо когда святого посадили на плод. Последний поплыл не вниз по течению, но вверх, против течения, несмотря на то, что у большого моста течение воды было очень сильное, и никто не влёк плод. Но сам он плыл по воле Божией и направлялся к монастырю святого Георгия, который находился на расстоянии трёх поприщ от города. Видя такое чудо, люди ужаснулись» забыв о злобе они разрывали свои одежды и с плачем говорили согрешили мы и неправедное дело сотворили ибо мы овцы осудили невинно тебя нашего пастыря идя по берегу они молили святителя чтобы он простил их прегрешение и возвратился на свой престол прости нам отец кричали они «В неведении мы согрешили против тебя. Не помяни злобы нашей и не оставляй чад своих». Также и весь клир, забегая вперед и земно кланяясь блаженному, с рыданием умолял его возвратиться на свой престол. Архиепископ же, как первомученик Стефан, молился за обидевших его, говоря «Господи, не вмени им сего во грех». Пристав к берегу за полпоприща от вышеупомянутого монастыря, он спустился с плота и вышел на берег. Народ же, припадая к нему с плачем, просил прощения, и было великое ликование, когда святитель даровал им прощение. Еще сильнее радовались они тому, что Господь открыл неповинное и чистое его житие». Незлобивый пастырь, всем даровав прощение, рассказал, как он побывал в Иерусалиме, как ездил на бесе и как дьявол старался устрашить его. Все, слышась сие, прославляли Бога. Итак, святитель возвратился на престол свой с великою честью и славою и стал поучать людей. Чада, «Со смотрительностью делайте всякое дело, чтобы дьявол не прельстил вас, чтобы добродетель ваша не была омрачена злым делом и не прогневать бы вам, владыку Господа». После всего описанного святитель жил недолгое время. Узнав о приближении своей кончины, он отложил свой архиерейский амафор и принял схиму. Причем дано было ему имя Иоанна, которое он носил до своего пострижения в Иноки. Всем ангельском образе он с миром приставился ко Господу. Тело его было погребено в храме Софии премудрости Божией. После него на престол архипасторский был возведен родной его брат Григорий, который также верно пас в словесное стадо. Богу нашему слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь Днесь светло красуется славнейший великий Новград, Имея мощи Твоя в себе, святителю Иоанне, Яко солнечные лучи испущающие И подающие исцеление притекающим с верою краца мощей Твоих. Молись о Христу Богу избавить и град сей невредим от варварского пленения и междоусобные брани и огненного запаления, святителю богомудре и чудоноще, Небесный человече и земный ангеле. Да сошедшееся любовью в память Твою светло празднуем в песнях и пениях радующийся, и Христа славящий, Тебе таковую благодать даровавшего исцелений И великому Нову Граду заступление и утверждение. Кандак Возвеселись явленно честная Церковь Христова В память днесь преснословущего святителя Иоанна От великого града воссиявшего, и всю страну, удивившего преславными чудодеянии, и всеми добродетелями украсившегося, и по представлении бочестное тело Его обретися нетленно, источающее велие чудеса. Тем же зовем Ему, о Всеблаженне, моли Христа Бога непрестанно о всех нас».